Глава 17. Каждый выбирает для себя. Катерина увидела Злату утром и подумала, что та, наверное, всю ночь напролёт проплакала. Катю его поймали. Он не успел доехать до своих границ. Не казнили, как хотели, но и не отпустили. Ты объясни мне, почему он тут оказался? Катерина увела подругу подальше в сад и, устроившись в укромном уголке под ивами, Злата начала рассказывать. «Мы со Стояном ездили в Водчину Радка. Он нас сам просил. Стоян сразу делами занялся. А я прогуляться решила. Хожу там по роще. И так птица закричала жалобно. Я и пошла на крик. А она, бедняжка, в ветках запуталась, бьётся, а освободиться не может. Я и так, и этак её пыталась достать. Никак не выходит, высоко очень. Я уж хотела Стояна позвать». или кого-нибудь из людей кликнуть. Да тут всадник выехал из леса. Я была испугалась, а он сам поклонился и назвался. Он меня, оказывается, маленькой видел, хотя я его совсем не помню. Малышка ещё была, когда они последний раз к нам приезжали. А после уж батюшка на Томиле женился, так к нам уже никто не приезжал. «И что?» Потеребила Катерина замолкшую была Злату. А, так вот, достал он птицу, выпустил, а после меня проводил, чтобы одна не ходила. И мы с ним проговорили чуть не до вечера. Злата покраснела. Он такой, он а здесь-то он как оказался? Ну, он приезжать стал. Тут, если через леса напримиг, то не очень долго. Он вроде как на охоту ездил, а приезжал сюда. Злата покраснела ещё пуще. А как так получилось, что про это никто не знал? Катерина видела, что Книжнюк постоянно сопровождает кто-то. Да понимаешь, я часто в сад ухожу, а там, в дальнем конце сада есть такая калиточка, маленькая. Но около неё и встречались, и никто не знал. Злата, ты мне можешь внятно объяснить, а почему надо было, чтобы никто не знал? Катенька, так нельзя, мне не с кем говорить без батюшкиного разрешения. То есть с молодыми мужчинами. И он бы точно не разрешил мне с Милорадом видеться. Говорят, он мне жениха нашёл, а кого и не говорит. А я как подумала, что без Милорада жить буду, не увижу его боли, так и жить не хочется. А он, вздохнула Катерина, ситуация была вполне ясна. И ему родители наверняка кого-то сыскали. И он тоже не хочет никого, кроме меня, видеть. Да у нас же не спрашивают. Злата обречённо вздохнула. А когда Радко приехал, он увидел, что я куда-то ухожу постоянно. Стоян же занят всё время с отцом, а Радко сразу заметил. Да и сказал, что присмотрит за мной. А я Милораду сказала. Он разозлился сильно, но он не мог в Радко стрелять. Злата побледнела. «А его схватили и заперли. Ещё спасибо, что не казнили. Если бы не ты, его ещё вчера бы порешили». У Катерины на языке крутился вопрос, и когда же эта Злата так успела влюбиться? Ведь совсем недавно она с Леона глаз не сводила. Ну, ладно, то было и из-за песен завораживающих. Но ведь тогда про Мелорады этого и речи не было». Злата, а твой батюшка против Милорада раньше что-нибудь имел? Ну, может, семья его плохая сильно? Да что ты такое говоришь? Замечательная у него семья. И батюшка с отцом Милорада дружбу водил когда-то. Да встречался с ним не так давно, в самом конце зимы. Так может, стоило признаться, и батюшка бы и не против был? Ой, Катенька, как же вы живёте, это странно. Злата со удивлением смотрела на подругу. Да разве же можно? Как бы я пришла и сказала, что с молодцам наедине говорила. Ой, что было бы? Катерина чуть не рассмеялась, настолько потрясённо выглядела Златка. Златочка, у нас можно и разговаривать, и общаться. Мы же учимся вместе с детства. И так, без школы встречаемся, и никто не осудит и не удивится. И пару мы себе выбираем сами. Правда, когда уже постарше становимся. Но родители ведь сговариваются, да? Нет, часто родители и не знают друг друга. Катерина посмотрела в огромные изумлённые златины глаза и свернула разговор. Но раз у вас тут по-другому, надо думать, как быть именно здесь и сейчас. И давай-ка возвращаться, пора посмотреть, что там происходит, да и уточнить, куда Милорада твоего заперли. Катерину уже разыскивали по всему гостевому терему. «Ой, нашлась свет, Катюшенька наша!» Завопили сразу с трёх сторон слуги, посланные князем на поиски. «Я и не пропадала, а с княжной по саду прогуливалась!» С достоинством объяснила Катерина, наблюдая, как Злату, решившую было пойти вместе с ней к батюшке, с причитаниями уводят мамки и няньки. «Ой, детонька, зачем тебе к батюшке-то сейчас?» Там разговоры разные разговаривать будут, не девичьего умодела. Донеслись до Катерины их везгливые рассуждения. Ещё головушка заболеет. О, разумеется, куда уж нам до разговоров-то. Злилась про себя Катерина, решительно шагая за рындой провожающим её к князю. Там уже собрались и оба княжича, и Боюн с Бранка, которого с трудом уговорили не искать Катерину, а подождать хоть пару минут. И несколько доверенных бояр с начальником стражи. Катерину церемонно поприветствовали, официально поблагодарили и милостиво указали на дальнюю лавку. Посидеть, послушать, что тут умны рассудят. Катерина слушала и слушала и слушала, пока по приказу князя не ввели Милорада. Да, теперь-то оно, конечно, всё со златой понятно. Екатерина потихоньку рассматривала высокого и плечистого темноволосого молодца, как выразилась Злата. Красавец! Чего уж тут не прибавить, не отнять. Красавец между тем твердо отрицал то, что стрелял в ратка. Не ведаю я, как моя стрела оказалась у злодея, но никогда бы я не стал из-за куста в князя че стрелять, да и вообще не стал бы. На вопрос, что же он забыл на чужой земле и зачем незваный приехал, Милорад вдруг сильно покраснел и намертво замолк. «Сколько не выспрашивали его», молчал, как каменный. «Ну да, конечно. Как же он может признаться, что ездил к Злате? Это же девушку опозорить по здешним-то правилам», — сообразила Катерина. В конце концов, разозлённый упрямством пленника князь Борислав, Приказал посадить его в темницу, пока тот не образумится, но при этом так выразительно смотрел на стражников, что те вывели пленника со всем почтением. Княжичи переглядывались, доверенные бояре недоуменно переговаривались. Все сходились на том, что не похоже, вроде что он стрелял, а с другой стороны, чего тогда честно не скажет, чего он тут делал. Катерина так задумалась, как бы вытащить двух влюблённых из этой ситуации и найти, кто же стрелял в Радко, что не заметила даже, как бояре, так ничего путного и не надумав, начали расходиться. «А что наша гостья, дорогая и бесценная, примолкла?» Князь обратил внимание на необычное поведение Катерины, так смело выступавшей накануне. «Да вот услышала я тут, что к Нижне Злате жениха нашли. Так это?» Катерина встала и спокойно посмотрела на князя. Тот удивился, но кивнул. "Так, верно услышала, пора уже подымывать. А это случайно не этот вот княжич Милорад?" Катерина сложила в единое намерение князя возобновить дружбу с соседом и союзником, их недавнюю встречу и даже то, что с княжичем обращались вполне почтительно. "Да откуда же? Как ты узнала это?" скинулся князь с изумлением глядя на девчонку. Я ведь поначалу хотел её за Леона выдать, но поразмыслил да и передумал. А подходит всё одно к одному. Катерина мило улыбнулась и пояснила. И сосед и союзник, и опять же с батюшкой его дружба была. А ссор вроде не было, и ездили вы туда явно не просто погулять. Да что ж за то, задевица-то. «Вот и скажи, что волос долг да ум короток. И коса есть, и умом Господь не обидел, как я посмотрю», — рассмеялся князь. «Может, ты ещё и объяснишь, зачем он сюда приехал, раз уж он молчит, как рыба?» «Могу попробовать», — Катерина хитро глянула на Стояна и неожиданно спросила у него. «Ты вот, когда батюшка тебе невесту выберет, захочешь увидеть, какая из себя невеста твоя?» «А ну как косая да кривая, а?» Ну, захочу, конечно. А, так он владку приезжал посмотреть. Осенила стояна. Конечно. Она же в заперти много лет жила, кроме сада никуда. Видеть он её не мог. А любопытно же, да и признаться стыдно. Ну, Катерина, если правда всё так, то ты знаешь, какую задачу нам решила. Обрадовался и просиял князь. Я-то знаю. А вот ты к счастью и не в курсе, что задача-то, и не одна, подумала Катерина, уловив и смешок Бранка, и хитрейший взгляд Боюна, и его явно одобрительное кивание головой. Правильная девонька наша рассуждает, глубокомысленно промурлыкал Боюн. Ты, князюшка, в эти сам не веришь, подумав что-то, что наследник соседский Радко порешить хотел. Так и вели его обратно вернуть, да дай Катюшеньке с ним поговорить. Она умеет разговаривать. — Чего? Не хватало еще? — возмутился Радко, вскочив на ноги. — Чего это она будет наедине с этим? Разговаривать не позволю. — А-а-а, а что боишься, что Катюша посмотрит на красавца, да и тебя позабудет? Баюн ухмылялся совершенно хулиганским образом. Нет, конечно. Поути храдка. Только не выскакивай. Голос князя, который увидел решение сложной проблемы, моментально прекратил душевные метания среднего сына. У тебя сговорённая невестушка-то по мнению некоторых получается. Конечно, я поговорю. Екатерина сделала вид, что последнего выступления Радка просто не услышала, отвлеклась, знаете ли. Хотя и разозлилась на него. Не хватало ещё её в терем запереть и нянек приставить, а то вдруг голова заболит от мужских-то умных разговоров. Недоумевающего Милорада привели в соседнюю горницу. Байон вплыл туда вместе с Катериной, представил их друг другу, подмигнул к Кате и неслышно вышел, плотно затворив за собой дверь. — Здрав будь, княжеч Милорад! Вежливая Катерина немного склонила голову в ответ на поклон княжича. «И ты, сказочница, я должен поблагодарить тебя за то, что ты разбудила наши земли. Ну, часть их. Спасибо тебе». «Не за что пока. Но я бы хотела поговорить с тобой». «Я не скажу, зачем я сюда приезжал. Прости, но и тебе не скажу», — весьма мрачно сказал Милорат. «Да и не надо мне ничего говорить». Я и сама знаю, зачем. Катерина подошла ближе и тихо сказала: "Мне Злата рассказала о калитке в конце сада. Если бы Катя превратила лавку в коня и проехалась бы на нём по потолку, и то она бы не увидела такого изумлённого выражения лица". И тут же на неё посыпались вопросы. Как Злата не приболела ли от переживаний, верит ли она, что он, Милорад, убил её брата? Ты да ещё так подло Катерина собиралась понаблюдать и попытаться выяснить, а не играет ли милорад с чувствами наивной и доверчивой Златки. Но тут уже и наблюдения не понадобились. Влюблён по уши. — А вот ответь мне, пожалуйста, знал ли ты, что её тебе в невесты выбрали? Катерина рассказывала о Злате, пока не устала, и решила всё-таки и для пользы дела побеседовать. — Знал. Милорад повесила голову. «А что же ты девушке голову-то морочил? Она же переживает, что против воли отца к тебе навстречу бегает». «А как сказать-то? Я её когда увидел... Это же как солнышко ясное, она такая... такая... нежная да кроткая, словно голубка доверчивая, и тут на тебе... Выходит такой из лесу и говорит, я, мол, твой жених. А ну, как бы я ей ещё и не понравился...» А уж потом просто не решился. Ой, и накрутили вы оба. Катерина пригорнёнилась и призадумалась. Ладно, короче, так. Приехал ты на невесту посмотреть, хоть одним глазком. Они, Катерина кивнула на стену, за которой сидел князь и его сыновья. Поймут. Сами бы так же сделали бы. Про калидку забудь. Злату ты увидел, но признаваться было неловко, и ты решил тихо уехать. влюбившись. Ты влюбился, кстати? Да я её люблю пуще жизни, вскинулся Милорад с надеждой глядя на Катерину. Вот и молодец, вот так и говори. А я со златой по беседую. Глядишь, и утрясётся. Ты только по сторонам поглядывай теперь. Кому-то очень хочется, чтобы вы расстались навсегда. Так хочется, что и на смертоубийство не побоялись пойти до тебя подставить. Милорад, голова которого была занята одной златой, проникся, посерьёзнел и закивал. Катерина прошла в покой, где радка мерил шагами пол, теряя терпение, и улыбаясь объяснила, что догадки оказались верны, и вот сейчас сам княжич Милорад всё и объяснит. А она, с позволения князя, пойдёт уже. Что уж ей в серьёзные разговоры-то встревать мужские. И она пошла, медленно и плавно, пока её видели, и вихрем по пустым переходам из закоулком. Надо было успеть найти Злату, пока её не позвал отец. Злата, пойдём, ты обещала мне цветы показать. Катерина властно остановила всех мамок, нянек и девушек, которые собрались было идти с ними, и почти силой увлёкла Злату подальше в сад. Сейчас Милорад с твоим отцом беседует. Ой, что будет? Побелела Злата. Ты можешь меня выслушать, не обмирать и в обморок не падать. Значит так. Отец твой собрался тебя замуж выдать, именно за Милорада. Да куда же ты? Екатерина вовремя подхватила Злату, у которой ноги подкосились от потрясения, и усадила на молодую травку, бережно. Вот ещё нашла время падать. Слушай дальше. Я с ним поговорила и предупредила, что он просто приехал на невесту посмотреть. Тайна. Никогда он у дальних Алипкин не был. А ты его и вовсе пока не видела. Поняла? Погоди. Так что же получается? Он знал, что я ему сговорена, а мне не сказал? Потрясённо спросила Злата. Меня это тоже заинтересовало. Слушай, что он ответил. Катерина в лицах пересказала их с Милорадом разговор и порадовалась, глядя на расхохотавшуюся Златку. Ой, да, представляю, как бы я услыхала от него, что он мой жених, когда он на дереве лес птицу выпутывать. Кстати, чуть не упал оттуда, всё на меня оглядывался. Злата поразовела и сразу очень похорошела. Ой, а как я выклюшу? Наверное, батюшка меня позовёт, а он там А я такая неприбранная. Злата вихрем вскочила с травки и кинулась в терем переодеваться. Катерина с облегчением посмотрела ей вслед и осталась под деревом, прислонившись спиной к стволу. Утомилась она от этих влюблённых чудаков, совершенно запутавшихся в трёх соснах. Катерина любовалась садом и наслаждалась тишиной. Там где-то Злата мечется, наряжается, да прибирается. Милорад небось и взвёлся уже. Князь опять же переживает. А тут весенние цветы распускаются. И листочки на деревьях ещё молоденькие, нежные, яркие. Стало так хорошо и спокойно. И тут она услышала чьи-то шаги. Нет. Не хочу. Не разговаривать, не ни видеть никого не хочу. Просто чуточку бы ещё посидеть тут, подумала девочка, беззвучно вытянула из сумки серую шапочку-невидимку и надела её. Нет меня тут. Испарилась. Она ожидала увидеть кого-то из слуг, садовников, или, возможно, Радка, которого тоже видеть не очень хотелось после его недавнего выступления против её разговора с Милорадом наедине. А это оказался Леон. Леон был задумчив и хмур. Он сел на землю неподалёку, вытянул ноги, вынул из кожаного мешочка на поясе какой-то пузырёк и внимательно посмотрел на его содержимое. А потом внезапно заулыбался, и так выглядела эта улыбка, что Катерина подобралась словно к позвоночнику кто-то приложил кусок льда. Улыбка была нерская. Если бы мне предложили описать коварство, я бы представила себе именно вот это, сообразила Катерина. Стоп. А кто у нас сильно заинтересован в том, чтобы чтобы Злата замуж за соседа не вышла? Князь-то Злату за него поначалу хотел просватать. А потом раз и сосед появился. при княжестве собственном, да вовсе не немой. Ну, немоту-то это, я ему подсуропила, но об этом никто не в курсе, как и о том, что его немота означает только то, что у него на сердце черным черно. А почему Радко? И тоже понятно. И одного из претендентов на престол убираем, и соперника, и всё это одной позолоченной стрелой. И родители соперника Якоба убийцы мстить не смогут. Их же сын, получается, княжеча ратка убил, да ещё так подло из засады. Ай хитро. И получается, что злато опять прочь от за Леона. А между ним и престолом только стоям. А на этот случай у такого, как Леон, тоже найдутся методы. Вот, например, а что это у него там в пузырьке-то? Очень уж он на этот пузырёк смотрит злобно и с надеждой. М-да, милый такой человек. Змея за пазухой и то приятнее. Как бы тебя без ядовитых зубов оставить, а? Катя внимательно смотрела на то, как Леон, оглядевшись по сторонам, открывает пузырёк и капает одну каплю на солнечный и радостный цветок, который рос около его руки». Секунду ничего не происходит, а потом цветок становится блёклым, словно побитым морозом, и рассыпается в прах. Леон старательно закупорил пузырёк и спрятал обратно в мешочек, растёр ногой место, где рос цветок, и откинулся назад. Улёкся под деревом, уложив голову на скрещённые руки и мечтательно заулыбался, глядя на проплывающие облака. Вот гад. Наверняка уж это не витамины. Трявонёт? А кого? А вид-то какой, словно у нашей кошки, которая мечтает о том, как снова доберётся до причёски тёти Зои. И как вот его обезвредить? Он что, спать тут устроился? Катерина почувствовала, что у неё затекла нога и зачесался нос. И чем больше она себя уговаривала, что чихать сейчас нельзя, да и шевелиться не стоит, ничего не получалось. А Леон всё безмятежно дремал под деревом. "Катерино! Катя! Куда она подевалась?" В саду раздались громкие голоса, от которых Леон вздрогнул, рука метнулась к мешочку у пояса, проверить, на месте ли пузырёк. Королевич покрепче завязал горловину мешочка, Лениво поднялся на ноги и чуть не столкнулся с Радко. Ты Екатерину не видел? Княжец запыхался и торопливо оглядывал окрестности. Леон отрицательно покачал головой. И словно этого мало, широко развёл руками, показывая, что он нет, не видал. А потом его вежливый взгляд резко изменился. И в слетом чавшемуся Радко смотрели глаза, полные такой неприкрытой ненависти. Что Катерина невольно вздрогнула. Леон медленно встал и неторопливо побрёл к теремам. Они, видимо, Екатерина так и осталась в саду. Впрочем, ненадолго. Она быстро пробралась в гостевой терем и войдя в горницу через приоткрытую дверь, наткнулась на внимательный взгляд Бранка. Катюша, а почему ты в невидимке? Волк в человеческом виде запахи и звуки различал намного хуже. но уж не настолько, чтобы не учуять свою сестрицу ещё на подходе к терему. «Давно меня учуял?» Катерина плотно закрыла дверь, сняла невидимку и осмотрела Бранко, Баюна и Жарусю. «Давно!» — Волг Бранко кивнул головой. «Что случилось?» «Увидела сейчас Леона с очень интересным пузырьком в саду. Капнула на цветок, а цветок поблёк и впрах рассыпался». «И физиономия у Леона такая была добрая-добрая!» Катерина подробно описала то, что видела. «Чрезвычайно интересно!» Баюн потер лапы и достал зеркальце. «А сама-то что думаешь?» «Да вот интересно что-то мне стало, а не он ли золоченой стрелой забавляется?» Радко он сейчас вслед смотрел так, кажется, загрыз бы, если бы смог. Омница. Ну-ка, ну-ка, что там наш красавец делает? Кот наклонился над зеркальцем. Да, вижу, позырёк. Жарусенька. Что тебе? Я через зеркальце не умею определять яды. Но, судя по картиному описанию, это цветок морозного папоротника. Яд редкий и следов не оставляет. Кому подольёт, интересно? Радка? А смысл? Катя же его может оживить, возразил кот. Разве что сделать так, чтобы Катерина не смогла до паренька добраться до заката какого дня. Скорее уж Стояну, задумчиво произнёс волк. Он первый наследник. Про воду ли он не знает, поэтому будет думать, что Стояна Катерина не оживит. Радко он потом может заняться, когда сказочницы рядом не будет. Думаешь, опять постарается Милорада оболгать? Жаруся заинтересованно глянула в зеркальце. «Наверное», — покивал Баюн. «Ой, жалко дурня. Столько ему отмерено, столько дано, а он так в пустую жизнь выкидывает». «Его выбор», — хмуро проворчал Волк. «Сивка-то вернётся когда?» «А куда он ускакал?» — удивилась Катерина. «Да мы его за мальчишками послали!» Они там в дубе одни остались, а мне спокойнее, когда они рядом. Глаз до да глаз нужен за ребятками, буркнул волк. Боюн активно закивал головой. Он ещё меньше любил, когда гости в дубе оставались без присмотра. Причём Катерина его как-то сразу не смущала. Она стала своей очень быстро. Когда Кир находился в дубе один, это тоже было терпимо. А вот когда мальчишки оставались вместе, Вероятность стихийных бедствий и глобальных разрушений резко возрастала. Поэтому, посовещавшись, Сивко послали за Степаном и Киром. А чтобы их маленький отряд мог быстро передвигаться, Боюн вызвал воронко и вихря. Катерина покивала головой, но мысли были только о маленьком пузырьке в кармане Леона. Пузырёк хорошо бы подменить. Боюн тоже размышлял о том же. Хорошенько. А какое бы зелье придумать, что бы сначала было похоже на действие морозного папоротника, но чтобы не смертельно было, или просто противоядие от морозного папоротника. Только живая вода и помогает. Нет другого противоядия. Но её надо успеть применить до заката. А если он прямо перед закатом отравит, тогда ничего не поможет. Проще подменить пузырёк. А зелье? А, можно Знаю. Скоро вернусь. Уже руся серой голубка и пролетела по горнице, вылетела в окно и скрылась. Сколько хлопот от одного мерзавца, вздохнул волк. И не говорит дружище. О, смотрел он дивствительно большой зуб нарядка имеет. Вон как на женишка-то нашего косится. Баюн с волком с великим любопытством наблюдали за леоном в зеркальце. Объект наблюдений с ненавистью провожал взглядом Радка, продолжавшего разыскивать Катерину и наткнувшегося на Леона уже в горнице у поставцов с праздничной посудой. «Кать, выйди ты к Радке, пока его Леон не придушил!» — посоветовал Волк, не замечая, что Катерина сердится на то, что Радка называет её женихом, да и вообще без восторга относится к идее куда-то идти. Радка на него уже несколько раз наткнулся. Ладно, как скажешь, вздохнула Катерина и неохотно пошла к выходу из гостевого терема. Катя, да куда же ты пропала? Гратка налетел на неё прямо у порога. Я тебя ищу, ищу. Никуда не пропала. Сначала со Златой в саду была, потом сюда пришла, вяло объяснила Катерина. Она старательно не замечала собственнические замашки Женешка. Почему меня не подождала? Радка на самом деле очень хотел с ней поговорить, и никак у него не получалось. А почему должна была? Ну как же? Если задуматься, то причин у сказочницы дожидаться у дверей, когда её заговорённый жених соизволит освободиться от дел, действительно не было. Но Радку это не остановило. Почему ты ещё знаешь, что постоянно Мне поговорить с тобой надо. И зачем ты полезла с этим Милорадом беседовать? Можно подумать, без тебя бы не разобрались. Он понимал, что говорит совсем не то, но остановиться не получалось. Девкам вообще нечего в мужские дела лезть. Неприлично это. А, ну как скажешь, пойду тогда. Катерина разозлилась. Мало того, что мысли были заняты тем, как быть с Леоном, Так тут ещё ратко голову морочит. Куда? Как? Да разве же я могу наедине с тобой говорить? А истерима сама выходить? А уж про остальное и речи нет. Прости, но больше ко мне не подходи, только в присутствии Бранка или Боюна, а то ещё решишь, что я опять недостаточно прилично себя веду. Екатерина дёрнула плечом у носа Шарашина во ратка и проплыла мимо него в терем. И дверь закрыла. «Катя, я же не то хотел сказать!» Растерянно проговорил княжеч, глядя на дверь. «Хорошая такая дверь, красивая, дубовая, окованная железом, да с заклёпками кованными. Только вот слишком крепкая и запертая с той стороны». «Ой, дурень!» — констатировал Баюн беседу, которую беззастенчиво подслушивал у окна. Нашёл, с кем гонор показывать. Самое забавное, что он, по-моему, пытался поблагодарить, спасибо сказать. «Очень я ему благодарна за такое спасибо», — процедила разъярённая Катерина. «Начинаю понимать, почему женщины боролись за свои права. Трупом ему было приятнее быть, наверное, зато прилично». «А что?» Все девицы сидят по теремам и в мужские дела нос не суют. Волк фыркнул, поймал гневный взгляд сестрицы и закашлялся, пытаясь скрыть смех. Не сердись. Могу ему по шее пойти надавать. Хочешь? За оскорбление сестры. Он же сказал, что ты себя неприлично ведёшь. Не хочу. Ничего не хочу. Пойду к себе и буду вести себя чрезвычайно прилично. даже по меркам этого княжества. Катерина ушла к себе, закрыла дверь и уселась у окна. Чем тут можно заниматься? Мух считать. Сколько прилетело, сколько улетело, как в сказке про ленивицу и рукодельницу. О, блюститель приличий. Не понравилось ему, что я вопрос с Милорадом выяснила, который они все решить не могли. Пусть лучше Злата рыдает, а жених её в темнице сидит. Зато прилично. Фу. Екатерина разошлась не на шутку. Она ходила по светлице, пока не наткнулась на лавку и сильно не ушибла ногу. Прихрамывая, добралась до окна, открыла его и с тоской уставилась в сад. Настроение было мерзкое. Вроде и права, а так противно и дурно жалко. Мне, кстати, вспомнилась белая рубаха на груди, залятая засохшей кровью, и страшная рана, закрывавшаяся. как мёртвой воды, бессильно запрокинутая темноволосая голова, а потом и растерянный взгляд уже ожившего ратка. Не вспоминай, а то ещё и жилет его сейчас начнёшь, приказала себе Катерина. Лучше вот о другом подумай. Ладно, подменим мы яд, разоблачим отравителя, а потом что? Его казнят? Катерине стало нехорошо. Нет, понятно, что Леон смертельно опасен. Но Катя вспомнила волка, прикованного к плахе. Замах топора палача. Ой, страшно-то как. Но как же можно это изменить? Это же его выбор. Он сам застрелил Радка, не пожалел. Он и Милорада подставил, тоже жалости не было. Он и отравит легко, да ещё и пузырёк подкинет тому же Милораду. А потом опять ратко убьёт, как только я подальше уеду. Так же. Так. А может, может всё-таки не так? Ему так много дано, по Юн говорил правильно. Но если он этого не понимает. А тут ещё лишился дара песни, завораживающей, лишающей воли песни, и получилось, что он и не понял, почему он этого лишился. Екатерина опять заходила посветлиться. В голову упорно лезла песня Леона, которую он ей пел на Перу. Лети, королева из рук чужих, лети, королева на голос мой. Тебя я искал среди всех других, тебя я нашёл, так останься со мной. Екатерина начала потихоньку напевать мелодию, только дальше она была немного другой, а потом ещё немного другой, лёгкая, грустная, летящая мелодия. Катя достала деревянную дудочку, подаренную ей котом, и легонько подула в неё. Дудочка подхватила и мелодию, и настроение своей хозяйки. Звуки уловили чуткие уши волка. Баюн прислушался и улыбнулся в усы так, как умеют улыбаться только истинные коты. И, наконец, мелодия достигла того человека, которому и была предназначена. Невольно. Случайно её услышал Леон. Он лежал на кровати в своей опочивальне и мрачно рассматривал на свет пузырёк с ядом. И тут тихие, едва различимые звуки заставили его резко сесть на кровати, отложить пузырёк и кинуться к окну, изо всех сил прислушиваясь. Что-то очень знакомое было в музыке. Мелодия и его, и не его. Но... мягче, нежней и ласковее, словно песня, спетая девичьим голосом. Леон раскрыл окно и повис на подоконнике, напряжённо прислушиваясь. А когда затихли последние звуки, выпеваемые чьей-то дудочкой, он сполз на пол и обхватил голову руками. Жаруся прилетела на закате и принесла в лапках небольшую склянку. Вот, действие похожее. Но после этого средства отравленный проснётся через несколько часов, а если он человек сильный, то и раньше. «Умница ты моя!» — промурлыкал Баюн. «Брысь!» — скомандовал он прилетевшим уже мальчишкам, которые с жадным любопытством потянулись посмотреть склянку. «Не суйтесь, а то проспите всё интересное». «А как подменить яд?» — спросила Катерина. «Проще простого! Он сейчас немного не в себе, после того, как услышал некую тихую мелодию через окно!» Баюн хмыкнул и подмигнул Катерине. «Так что он оставил пузырек в опочивальне, а сам бродит в саду, с лютней. И пусть тебе ходит, а мы кое-что провернем пока!» Кот прихватил склянку, принесенную Жарусей. какую-то металлическую крошечную фляжечку и, неслышно ступая, удалился. Вернулся через полчаса страшно довольный. Фляжечку убрал в мешочек на шее, а пустую склянку из-под жарусиного зелья церемонно вернул птице. «Благодарю. Все прошло как нельзя лучше». Катерина немного успокоилась, узнав, что можно не опасаться того, что Леон отравят любого, кого сочтёт нужным. Но настроение улучшилось не сильно. Да ещё любопытные мальчишки донимали. Сначала Степану жуть как надо было знать, как убили Радка, в кровавых подробностях. Потом Киру понадобилось уточнить, как именно должен скончаться тот, кто получил яд морозного папоротника. И какая точно казнь ожидает отравителя. У Катерины от таких вопросов и ответов баюна и волка на них резко и сильно заболела голова. Она быстро пожелала всем спокойной ночи и удалилась, хотя даже не смеяла. Чего это она? удивился Степан. Ох, ну и толстошкурые вы, вздохнула Жаруся. Она же эту рану видела, и ратка мёртвого тоже. И скорее всего должна будет увидеть того, кого отравит Леон. Да и самого Леона ждёт судьба незавидная. Если отравят княже Частояяна или докажут, что он убил Радка, его казнят. Катерина, в отличие от вас, это хорошо понимает. Мальчишки вроде устыдились, но ровно на пару минут, а потом они снова засыпали вопросами баюна и волка. Жаруся фыркнула на эту компанию и улетела к Катерине. Радко маялся под окнами гостевого терема. Ему и обидно было, и неловко, и очень хотелось объяснить Кате, что-то она не так его поняла. То есть он не то имел в виду, нет, не так. Имел в виду именно то, что сказал, но не применимо к ней. Короче, он дорого бы отдал, чтобы сегодняшний день просто исчез и повторился вечер вчерашнего дня, когда он уже живой и вполне здоровый. Ехал на коне, и перед ним в седле сидела уставшая Екатерина. Ведущая себя обыкновенно абсолютно неприлично по меркам их мира, но совершенно ему необходимая. В конце-то концов, она же сказочница из людского мира. Чего я к ней привязался? Пусть ведёт себя как хочет. Только бы не того, но ну, не расторгал сговор. а то решит, что ей больше царевич Иван подойдёт, сын Василия, который. И что я делать буду? Он представил себе расфуфыренного царевича рядом с его Катериной. Я аж зубами заскрипела от такой картины. Рассуждения были правильными, очень даже. Одна беда высказывать их было некому. Катерина не появлялась. А когда появились заскучавшие мальчишки, радко кинулся к ним. Где Катерина? Да спать ушла. — В такую-то рань! — Кир пожал плечами. Радко был успокоился, но тут откуда-то раздалась тихая мелодия. Катина окно было открыто, и именно оттуда доносились звуки дудочки, настолько берущие за душу, что княжич так и застыл под окном. А в саду, уже темном от подкравшихся сумерек, также застыл Леон. Князь Борислав решил, что самое время устроить пир. Во-первых, радка жив, во-вторых, надо объявить о том, что сыскался жених для Златы, а в-третьих, подтвердить то, что жениха этого он, князь Борислав, не считает виновным в недавней истории с золотой стрелой. Радка только подготовка к пиру и выручила. Нагрузил батюшка работой так, что и вздохнуть некогда было. А то Так бы и сидел под окнами гостевого терема. Катерина даже в сад не выходила. А когда сам радка приходил в терем, то заставал там кого угодно, но только не сговорённую невесту. Она упорно оказывалась в своей светлице за накрепко закрытой дверью. "А что ты хотел, когда её носом в преличие тыкал?" резонно уточнил баюн. "Ты коньеня носом куда-либо вообще сильно неуваживший?" Тебе не нравилось, что она ведёт себя слишком свободно? Получите, распишитесь. Я совсем не то имел в виду. Чуть не плакала Радка. Да ладно. Именно то. Баюн очень старался, чтобы пеньёк проникся и понял, что так со сказочницами не обращаются. К ней ваши правила — Неприменимы. Хороша бы она была, если бы не делом занималась, а думала, можно ли с героем сказки без сопровождающих говорить. — Катенька, надо одеваться, пора. Жаруся легонько провела крылом по лицу Кати, начисто стирая следы расстройства. — Не волнуйся, мы подготовились. — Да, я знаю. Просто думать страшно, что он это сделает. Катерина зажмурилась от яркой вспышки, которая превратила её повседневный сарафан в нежно-сиреневый опошень с широкими и длинными рукавами, расшитой серебром, драгоценными камнями и жемчугом. На голове обнаружился серебряный невысокий венец с аметистами и жемчугами. У висков качнулись колты. «Вот, красавица! И пристойно опять же! Злате сегодня блистать!» Её затмить не гожа, поэтому не очень ярко, но весьма подходяще. А что страшно? Ой, милая, лучше подумай, что было бы, если бы ты не обнаружила тот пузырёк. Катерина вышла в сопровождении названного брата, проплыла к княжему терему, между толпами людей, радостно приветствовавших сказочницу, которая спасла их среднего княжича. А сам Радка в крайнем волнении ждал Он должен был её встретить на крыльце и сопроводить к накрытым для праздника столам. Встретить-то встретил. Да только глазка Катерина на него так и не подняла. Всё в рамках приличия. Я и не в курсе был, что в Катерине столько вредности, прошептал Кир на ухо Степану. А я её знаю с первого класса. Это о чём-то говорит. Оскорбилась и сильно. Кивнул Степан с видом знатока. шедший перед мальчишками Бранка только усмехался, слыша эти серьёзные рассуждения. Пир начался с громогласного чествования сказочницы, и каждый раз, когда наполнялись чаши, Катерина только что зубами от волнения не стучала. Первый раз чаши подняли в её честь. Князь, как назло, долго говорил о негодяе, который выстрелил в его среднего сына. Екатерина видела, как на скулах совершенно бледного Леона вспыхнули два красных пятна, как сжались кулаки. Потом князь объявил о том, что княжна Злата сговорена за князя Милорада. Народ облегчённо загуманил, зашумел. Злата, очень красивая в новом наряде, радостно улыбалась жениху. Сам Милорад был счастлив. Люди подходили, поздравляли жениха и невесту. И тут Катерина заметила, как Леон подошёл к Стояну и как бы не взначай поставил свою чашу рядом с чашей Стояна. А взял, отходя, чтобы поклониться жениху и невесте, уже чашу Стояна, оставив свою чашу с ядом, наследнику князя Борислава. — Кать, ты чего? — зашептал Кир, увидев, что Катерина сидит бледная, глаза стали огромными, словно заплачет сейчас. и почему-то провожает взглядом менестреля. Как его там? Леона. Каждый выбирает для себя и имеет то, что выбирает. Каждый выбирает для себя. Только редко это вспоминает. Катерина сказала совсем тихо, но Леон замер. Последние дни в голове неотвязно звучала тихая, грустная, жалобная мелодия, напетая простенькой дудочкой. «Куда там такой этой мелодийки до того, что он сам играл на лютне? А вот поедишь ты не забывается». И словно связывает его эта мелодия, за руки держит. Он уже решил и было яд не использовать. Да услышал слова князя о подлеце, убившем из засады Радко. И в душе опять поднялась тёмная мутная пена. «Ну и пусть подлец!» Раз так он не дрогнет, да сделает то, что решил. А как услышал слова девчонки, его словно по сердцу ударило, даже задышал реже. Резко обернулся, но не на Катерину, а на стояна, который уже поднёс чашу к губам. Сейчас вот он выпьет и, и ноги сами понесли ли он обратно. Да так, что он споткнулся и выбил чашу из рук старшего княжича. Чаша, которую Стоян так и пригубить не успел, зазвенев, упала и покатилась по полу. "Прости". Леон смотрел в лицо человеку, которого только что чуть не убил. "Леон, брат, да ты заговорил. Счастье какое, да хоть бочку вина пролей. Главное, что немата твоя прошла". Стоян радостно схватил Леона за плечи. Тот замер. "Я заговорил". "Да". «Я говорю! Не может быть! Я могу говорить!» Леон с радостным недоумением озирался вокруг. Его окружили гомонящие люди, каждый норовил похлопать его по плечу, поздравить, порадоваться за него. И ему вдруг стало тепло. Он и забыл, как это бывает. И тепло это началось от радости Стояна. Запоздал, и он сообразил, что его назвали братом. Он дальний родственник и привык себя близким в принципе никому не считать, а тут. Я думал, что у нас есть два повода для пира, а вот и третий появился, от праздным возвращение дара речен нашего родича Леона, провозгласил князь. Виночерпие, наполняйте чаши. Один из слуг подхватил укатившуюся под стол чашу, которая выпала из рук стояна. Наскоро ее ополоснул и, наполнив вином, понес старшему княжичу. Леон похолодел. Яд морозного папоротника не смывался водой. Он специально смотрел в поставцах, какая посуда есть у князя Борислава для вина. Обрадовался, когда увидал, что выбрали эти чаши. У них внутренняя поверхность была не ровной, а повторявшей наружный рисунок. Я должен был осесть в этих же лобках и попасть жертве не сразу, а за несколько выпитых чаш. Это давало гораздо больше времени для того, чтобы подбросить пузырёк с ядом Милараду. А вот теперь я снова опасен, и стоян сейчас его выпьет. Леона сам не понял, как оказался около стояна и решительно перехватил у слуги поднесённую чашу. Ты меня никогда братом не звал, тихо сказал он старшему княжечу Да я думал, ты знаешь, что ты нам родня, и мы тебе рады. Ты чего, бледный весь? Это не бось от потрясения. Давай выпьем. Чашу мою только отдай. Эй, люди, принесите вина королевичу Леону. Леон слышал стук своего сердца, смотрел настояно. Ему казалось, что время потекло медленно-медленно. Каждый выбирает для симпа И имеет то, что выбирает. Его никто уже не заподозрит в отравлении Стояна. Все смотрят на них во все глаза. Все видят, что ты ничего ему не подсыпал. Отдай чашу. Через несколько минут умрёт, княжеч. Ты будешь чуть ближе к цели. Ты же этого хотел. Каждый выбирает для себя. Брат. Надо же. а он и не знал. Знаешь, брат, дай мне своего вина. Твоё мне слаще будет. Одними губами усмехнулся Леон, сделавший свой выбор. И осушил чашу до дна. Да как скажешь, хочешь, я тебе всё вино подарю, что у нас есть, лишь бы ты не болел. Екатерина не замечала, как стиснула руки, пока ей не понадобилось принять от виночерпия маленькую чашу с мёдом. Она с трудом расцепила пальцы, занемевшие от напряжения, пока смотрела на Леона. Он стоял рядом с стояном, подставляя чашу опять и опять подливающееся вино, смеялся, как вдруг ещё сильнее побледнел, рванул ворот кафтана, захрипел коротко и упал. Сначала на колено, а потом на взничь. Леон, дружище, ты что? Эй, помогите ему! «Бедняга немного не рассчитал. Да ещё бы, от радости того, но праздновался!» Рассмеялись вокруг. Леона бережно подняли и отнесли в его опочивальню. Уложили на постель, сняли праздничный, тяжёлый от богатой вышивки кафтан, да и оставили одного — приходить в себя после пира. Никто из пирующих не заметил, как переглядывались коды Бранко и Екатерина. Котенька. А что ты ему сказала? прошептал Боюн, когда они наконец-то смогли выбраться с пира. Я видел, что слова полетели, но всё не различил. Катя послушно повторила. Да, пожалуй, это было то самое, что ему было нужно. Я сейчас к нему наведуюсь. И давай-то пошли со мной. Надо, чтобы ты ему повторила то, чем лишила его речь. Он будет слышать и запомнит чётко. И когда проснётся уже, не забудет. Катерина на цыпочках шла за боюном и Бранка в покои, отведённые Леону. Бранка открыла окно, чтобы поскорее выветрились пары жароусниного зелья и вина. А Катерина проговорила: "Не просто так даётся дар, нельзя его марать. Кому дано с тобой испрос, ответ придётся дать". Светлая мелодия от струн темно раздумить нить, пока ты не изменишь их, не сможешь говорить. Твой выбор жизнь свою менять, идти своей тропой, не убивать, а создавать. Так и не казни, а пой. Катя увидела, что баюн просиял услышав продолжение. Выдохнула и почувствовав, что сама замёрзла от свежего ветра, Устроивше во сквозняк в опочивальне Леона, потянула пуховое одеяло и накинула на спящего. Бранко почему-то насторожился, а потом хмыкнул. Пошли, пора. Катерине устало так, что едва ноги переставляла. Казалось бы, вот до гостевого терема дойти совсем недалеко. Дойти, пробраться в свою светлицу, рухнуть на кровать и спать, спать, спать. Пусть даже Жарруся ругается, она сама не сможет даже пёрышком переодеться. Но как только она приблизилась к терему, то увидела не только Степана и Кира, которые смыли с пира за ними, но и Радка, очень мрачного, чересчур ве chainа. Нам надо поговорить. Сейчас же. Он даже не обратил внимания на спутников Катерины. Просто взял её за руку и повел ок за собой в сад. Баюн рассмеялся, а Бранко остановил мальчишек, которые было собирались за Катериной, и усмехнулся. «Она сама справится. Не мешайте». «Что это всё значит? Ты на меня обиделась. Хорошо, я был немного неправ. Я... Но ты... Как ты могла?» «Ну что опять?» Катя, пока радко пытался сформулировать, что именно она такое сделала, провела рукой по мокрой от росы траве, а потом потерла виски и лоб этой ледяной водой. Немного помогло, и спать уже так не хотелось. Ты на меня, значит, внимания не обращаешь, словно я пустое место. А к этому... к этому гаду в опочивальню ходишь, да ещё одеялком его укрываешь. Подоткнуть не забыла? Забыла. Представляешь? Но думаю, он переживёт. Что мы там делали, заметь, не я одна, а мы с Баюном и Волком, у них можешь уточнить. Одно скажу. Это было по делу. А что ты себе позволяешь? Сначала укоряешь меня, что я веду себя неприлично. А сам? Куда-то тащишь, за руки хватаешь, разговариваешь наедине. Катерина так обрадовалась, что с Леоном вышло всё не то, что хорошо, а просто отлично». что почти позабыла про обиду на радка а тут он опять радка растерялся он ожидал чего угодно но не встречных обвинений я да я же это ну если по делу то к того катя ну прости ты меня я так хотел с тобой поговорить и никак не мог то ты с милорадом разбиралась то исчезала куда-то Прости. Я я просто когда там был со стрелойхой, и ты меня звала, мне почудилось, наверное, что ты сказала, ну, назвала меня сердечным другом. Это же мне показалось, да? Нет, не показалось. Назвала, кивнула Катерина. Но будешь так меня обижать, возьму свои слова обратно. Нет. Пожалуйста, прошу, не надо. Я так и померить обратно могу. Облегчённо рассмеялся Радка. Меня, по-моему, только это и вытянуло. Мне уже обратно не хотелось, только за твои слова и уцепился. Он услышал, как Катерина вздохнула, и опомнился. Чего это я? Темно, холодно тут. Давай скорее в терем. Мы же сможем поговорить утром, да? Ты меня не прогонишь. Нет, не прогоню. Только отдавай всё-таки не очень ранним утром. Хорошо. Соня рассмеялся облегчённо Радка, выводя Катерину к терему. Леон проснулся только к вечеру следующего дня. Странно как? Где это я? Вроде я же умер? Или нет? Он резко открыл глаза. А почевальня? Он в кровати, укрыт тёплым пуховым одеялом. Рядом на лавке кто-то оставил питьё. Леон сначала чуть не ползком добрался до кувшина с питьём, а потом, немного приведя себя в порядок, попытался понять, как так могло случиться, что он остался жив. Мягт не сработал? Да, наверное, так. только что-то ему такое помнится. И тут он вспомнил напевные слова о даре и выборе. Но как так могло получиться? Вслух удивился ли он. А это уже не твоя забота, как Баюн мягко впрыгнул на подоконник, даром что о почевали высоко. Твоя забота помнить, что тебе сказано было и не забывать это. И знаешь, королевич, Меня нелегко удивить, но это смог. Леона даже не смутило появление Баюна. Он наконец принял такое решение, после которого уже невозможно было оставаться прежним. А всё новое требовало осмысления. Кот на это и рассчитывал, и они долго говорили, прежде чем Леон решился выбраться из своих покоев. Первым, кого он встретил, оказался Радка. А, проснулся? Как ты, братец? Первые же слова среднего княжича и обрадовали Леона и ошарашили его. Обрадовали тем, что оказывается, его тут и не ненавидят вовсе, как ему казалось. А потом он вдруг осознал, что вот именно этого человека он убил. Сидел в кустах, ожидал, как охотник зверь, дрожа от нетерпения. Натянул тетиву и выпустил стрелу, сверкнувшую на утреннем солнце позолоченным оперением. Он с загадья позолотил перья для этой стрелы, а потом обрадовался, увидев, как удачно попал. И теперь ему жить с этой памятью. И не сможет он забыть, как вскрикнул Радка, схватился за стрелу, пытаясь понять, что причинило такую боль, силился вырвать отбросить прочь стрелу, пробившую грудь, как взвился на добы перепуганный конь, а тело бессильно рухнуло с седла. Леон побледнел и закрыл глаза рукой. «Эй, да ты поторопился вставать! Давай я тебя отведу обратно, давай, давай! Не бойся, обопрись!» Радко Леона откровенно недолюбливал, Но сейчас у самого княжича было прекрасное настроение, а менестрель был таким несчастным и бледным, чуть не падал. Чево ж не помочь-то? Прости меня. Но он с трудом смог выговорить эти слова. За что? удивился Радка, который уже довёл Леона до его покоев. Это я. Я тебя. Что ты? Радка собрался уходить, но обернулся. и поражённо уставился на леона. Тот выглядел так, что краше в гроб кладут. Я тебя убил. Выстрелил в тебя там, на дороге. Я ждал тебя в засаде и радовался, что попал так удачно. Леон встал. Голова кружилась, но он добрался до перевязи с мечом. Вынул меч, и перехватил за остриё, протягивая его рукоятью кратко. Твоё право. Я не буду защищаться. Радка стоял как оглушённый. А потом он взял рукоять меча, примерился, размахнулся и с силой рубанул подверному косяку. Не оборачиваясь, выскочил из покоев и кинулся бежать, потрясённый случившимся. Убежал он, впрочем, недалеко. Бранко успел перехватить и приволочь князя в гостевой терем. Ты знала. Ты знала и не сказала. Радка сидел за столом, потрясённо уставившись на Катерину. Я догадалась. Тише, не кричи. Катерина встала за его спиной и чуть обняла его за плечи, удержав на месте. Просто послушай Боюна. Кот не зря считался мастером убеждения. Через некоторое время Радко уже не рвался рассказать всё отцу и брату, поднять стражу, схватить убийцу. А ещё через день размышлений, решившись, сам пришёл к Леону, одиноко сидящему в саду около пруда. «Я хочу, чтобы ты знал. Я не сказал об этом отцу и брату. Но ты должен поклясться мне, что не повторишь такие попытки ни со мной, ни с кем-то другим». Я уже поклялся себе, тихо ответил Леон. Ты всегда сможешь это проверить. Если я могу говорить, то я не опасен для окружающих. Если опять онемел, можешь повторить свой удар, но уже не под дверью. И да, я должен тебе жизнь. То, что ты не умер, не моя заслуга. Так что я твой должник и прости меня. Радко растерянно выслушал его, кивнул, а потом подумал, да и опустился рядом с Леоном на землю, первый раз в жизни решив просто поговорить с ним. «Смотри, как интересно дело повернулось», — тихо проговорил Баюн Волку. Они внимательно наблюдали за событиями в зеркальце. «Я-то думал, что закончится всё обычным образом», — Убийца сделает своё, а дело мы своё. Князь рассудит, а палач закончит. А Катерина у нас может поворачивать сказку совершенно неожиданным образом сама причём. А что говорит? уточнил у Боюна Бурый. Катя говорит, что просто ей Леона жалко стало. Представь. Кот потянулся и глянул в зеркальце. Смотри-ка. бесхиадует. Никто никого не убивает, не ненавидит. Красота